Что был нанесен крушащий удар по верхам партии советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облсполкома. Сталин подбирал себе более удобных. Теперь видя китайскую культурную революцию тоже на семнадцатом году после окончательной победы, мы можем с большой вероятностью заподозрить тут историческую закономерность. И даже сам Сталин начинает казаться лишь слепой и поверхностной исторической силой. Ольга Чевчевадзе рассказывает, как было в Тбилиси. В восьмом году арестовали председателя горосполкома, его заместителя, всех 11 начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло два месяца, и вот опять сажают председателя, заместителя, всех 11 начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, курьеры. В посадке же рядовых членов партии был, видимо, секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив, преимущественно арестовывать членов партии со стажем до 1924 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали платформу новой оппозиции. А как бы они могли не подписывать? Как бы могли не доверять своему ленинградскому губкому? И вот как бывает, картинка тех лет. Идет в Московской области районная партийная конференция. Ее ведет новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают, как и по ходу конференции, все вскакивали при каждом упоминании его имени. В маленьком зале хлещут бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Три минуты, четыре минуты, пять минут. Они все еще бурные и все еще переходящие в овацию, но уже болят ладони, но уже затекли поднятые руки, Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренне обожает Сталина. Однако кто же первый осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь райкома, стоящий на трибуне и только что зачитавший это самое обращение. Но он недавний, он вместо посаженного, он сам боится. Ведь здесь в зале стоят и аплодируют энковидисты. Они-то следят кто? покинет первый. И аплодисменты в безвестном маленьком зале безвестно для вождя продолжаются шесть минут, семь минут, восемь минут. Они погибли, они пропали, они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем. Еще в глуби зала, в тесноте, можно хоть чуть-чуть жульничать, бить реже не так сильно, не так яростно, но в президиуме, на виду, Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует. Девятую минуту. Десятую. Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие. Повальное. Озираясь друг на друга со слабой надеждой, но изображая на лицах восторг, руководители района будут аплодировать, пока не упадут, пока их не станут выносить на носилках. И даже тогда оставшийся недрогнутый директор бумажной фабрики на одиннадцатой минуте принимает деловой вид и опускается на свое место в президиуме. И, о чудо, куда делся всеобщий, несдержанный, неописуемый энтузиазм. Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены. Белка догадалась выскочить из колеса. Однако вот так-то и узнают независимых людей». Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу 10 лет. Но после подписания 206 заключительного следственного протокола, следователь напоминает ему, «И никогда не бросайте аплодировать первый». А как же быть? А как же нам остановиться? Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью. но сегодня создается новый миф. всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о тридцать седьмом годе это непременно рассказ о трагедии коммунистов руководителей. И вот уже нас уверили и мы невольно поддаемся что тридцать седьм тридцать восьмой тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов и как будто больше никого. но от миллионов взятых тогда никак не могли составить видные партийные и государственные чины более 10%. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц. Из косвенных данных статистики не миновать вывода, а показаниям свидетелей подтверждается, что невымершие спецпоселки Раскулаченных были в 1937 году переведены на архипелаг, либо переселены в лагеря, либо на месте оцеплены лагерной зоной. Так великий поток 1929 года влился в поток 1937-го, еще миллионно увеличив его. Состав заключенных в 1937-38 годах не отнесенных полумертвыми на архипелаг, так пестр, причудлив, что долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. Тем более современникам они не были понятны. А истинный посадочный закон тех лет был заданность цифры, разнарядки, разверстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить ее в срок. Все остальное от сноровки оперативников. Бывший чекист Александр Колганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма «Шлите 200!». Они только что выгребли, и как будто некого брать. Но, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея. Взятых милиции ботовиков переквалифицировать в 58 ую Сказано, сделано. Но контрольной цифры все равно нет. Доносит милиция. Что делать? На одной из городских площадей цыгане нахально разбили табор. Идея. Окружили, и всех мужчин от 17 до 60 загребли как 58 восьмую и выполнили план. А бывало и так. Чекистом Осетии, рассказывает начальник милиции Заболовский, дана была разверстка расстрелять по республике 500 человек. Они просили добавить, им разрешили еще 250. Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД, чтобы завтра отправили в Краснодар 240 ящиков мыла. Наутро она узнала о больших арестах и отправке и догадалась, и сказала подруге, какая была телеграмма. Тут же ее и посадили. Совсем ли случайно зашифровали человека как ящик мыла? Или, зная мыловаренье? Конечно, какие-то частные закономерности осмыслить можно. Садятся. Наши за границей истинные шпионы. Это часто искреннейшие коминтерновцы или чекисты, много привлекательных женщин. Их вызывают на родину, на границе арестовывают, затем дают очную ставку с их бывшим начальником из коминтерна, например, Мировым Короной. Тот подтверждает, что сам работал на какой-нибудь из разведок, И значит, его подчиненные автоматически, и тем вреднее, чем честнее. КВЖДинцы. Все поголовно советские служащие КВЖД оказываются сплошь, включая жены детей и бабушек японскими шпионами. Но надо признать, что их брали уже и несколькими годами раньше. Корейцы с Дальнего Востока. Ссылка в Казахстан. Первый опыт взятия по крови ленинградские эстонцы все берутся по одной лишь фамилии как белоэстонские шпионы все латышские стрелки и латыши чекисты да латыши акушеры революции составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК, и даже те коммунисты буржуазной латвии которых выменили в 1921 году освободив их от ужасных латвийских сроков в два и три года Закрываются в Ленинграде латышское отделение института Герцена, Дом культуры латышей, эстонский клуб, латышский техникум, латышская эстонская газеты. Под общий шум заканчивается и перекладка большого пасьянца. Гребут еще недовзятых. Уже незачем скрываться. Уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми ссылками, например, Уфа, Саратов, Судят всех вместе, гонят на бойни архипелага стадами. В прошлых потоках не забывали интеллигенцию, не забывают ее и теперь. Достаточно студенческого доноса, сочетание этих слов давно не звучит странно, что их вузовский лектор цитирует все больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует, лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он вообще не цитирует, садятся все ленинградские востоковеды среднего и младшего поколения, садится весь состав Института Севера, кроме Сексотов, не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело 30 преподавателей средних школ во главе с их зав обл ано Перелем. Одно из ужасных обвинений. Устраивали в школах елки для того, чтобы жечь школы. Из них пятеро, замученные на следствие, умерли до суда. Двадцать четыре умерло в лагерях. Тридцатый Иван Аристоулович Пунич вернулся реабилитирован. «Умри он, мы пропустили бы здесь всех этих тридцать, как и пропускаем миллионы». Многочисленные свидетели по их делу сейчас в Свердловске благоденствуют, номенклатурные работники, персональные пенсионеры. Дарвиновский отбор. А по лбу инженеров уже советского поколения, уже не буржуазных, дубина опускается с равномерностью маятника. У Маркшейдера Николая Меркурьевича Микова из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7 двадцать лет, шесть геологов, группа Котовича. за намеренное сокрытие запасов олова в недрах, то есть за неоткрытие их на случай прихода немцев, донос, пятьдесят восемь семь по десять лет. В догонку главным потоком еще спецпоток, жены, чС члены семьи, жены крупных партийцев а местами Ленинград и всех, кто получил 10 лет без права переписки, кого уже нет. ЧАЭСом, как правило, всем по восьмерке, все же мягче, чем раскулаченным, и дети на материке. Груды жертв, холмы жертв, фронтальное наступление НКВД на город. У СП Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным делам арестовали мужа и трех братьев и трое из четверых никогда не вернутся. У техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 587, 20 лет. Пермский рабочий Новиков обвинен в подготовке взрыва Камского моста. Южакова в Перми же арестовали днем, за женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, что все они собирались в их доме, на меньшевистское эсеровские собрания. Разумеется, их не было. За это ее обещали выпустить к трем оставшимся детям. Она подписала, погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть. Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через девять месяцев установили, что она не родственница генерала, и выпустили. Ну, там ерунда, за это время мать умерла от волнений. В Старой Руси смотрели кинофильм «Ленин в октябре». Кто-то обратил внимание на фразу «Это должен знать Пальчинский». «А Пальчинский-то защищает Зимний дворец?» «Позвольте, а у нас медсестра работает, Пальчинская». «Взять ее и взяли». И оказалась действительно жена, после расстрела мужа, скрывавшаяся в захолустье. «Братья Барушка, Павел, Иван и Степан». Приехали в 1930 году из Польши еще мальчиками к своим родным. Теперь юношами они получают П.Ш. подозрение в шпионаже 10 лет. Водительница Краснодарского трамвая поздно ночью возвращалась из депо пешком, и на окраине на свою беду прошла мимо застрявшего грузовика, близ которого суетились. Он оказался полон трупов, руки и ноги торчали из-под брезента. Ее фамилию записали, на другой день арестовали. Спросил следователь, что она видела. Она призналась честно. Дарвиновский отбор. Антисоветская агитация, 10 лет. Водопроводчик выключал в своей комнате репродуктор всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. Кто помнит их? Часами, ежедневно, оглупляюще одинаковые. Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит. Он их читал с раскатами, с большим чувством. Сосед донес. О, где теперь этот сосед? Сое. Социально опасный элемент. Восемь лет. Полуграмотный печник любил в свободное время расписываться. Это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, и он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику отца и учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АЭСА, антисоветская агитация, 10 лет. Сталин и его приближенные любили свои портреты, испещряли ими газеты, расположали их в миллионных количествах. Мухи мало считались с их святостью, да и газеты жалко было не использовать. И сколько же несчастных получило на этом срок? Аресты катились по улицам и домам эпидемии. Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная, рукопожатием, дыханием, передачей вещи, так рукопожатием, дыханием, встречи на улице они передавали друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаться, что ты сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице, значит я обречен тоже.